Есть, перегнулся и вырвал из бендиктовых рук книгу, шваркнул об стол, листы рассыпались. — Блин, а вы, папа, вообще вонючка! — Ах так! А ну...